СССР. Занимательная алхимия С приходом советской власти существовавшие и в царское время не без проблем тайные общества окончательно уходят в подполье. Там создаются масонские и розенкрейцерские ложи, орден тамплиеров, а также оккультные кружки, занимающиеся синтезом эзотерического и научного знания, такие как «Эмеш Редививус». Участники этого объединения пытались засечь призраков узников, умерших в застенках ГПУ на Лубянке, с помощью законспирированных опытов с новейшей аппаратурой. Многие из членов перечисленных обществ были известными людьми. В их списках, среди прочих, можно обнаружить режиссёра Сергея Эйзенштейна, писателя Андрея Белого, актёра Михаила Чехова, анархиста Аполлона Карелина. Изобретателя Александра Чежевского, литературоведа Сергея Дурылина и физиолога Алексея Кулябка, прославившегося попытками оживить мёртвые тела. В кругах тайных обществ была распространена одна и та же оккультная литература, в том числе по алхимии и парацельсианству. В итоге появляется новая, раннесоветская рецепция тайных искусств. К примеру, в корпусе преданий российских тамплиеров мы находим легенду под названием Алхимик повествующую о значимости духовной алхимии, а не золотоделия. В вызывающем курс лекций критика материализма, прочитанном в 1920-х годах, анархомистик Алексей Солонович, 1887-1937, автор знаменитой книги Бакунин и культ Эальдо Баофа, вольно цитировал Парацельса, противопоставляя его учению Маркса. Человек не одним хлебом живёт, а целым рядом мыслей, переживаний, Он есть то, чем он питается физически, душевно и духовно. Люди, близкие этим кругам, тем временем использовали алхимическую образность в своем творчестве. Известны алхимические стихи наставника и, по одной из теорий, любовника Сергея Есенина Николая Клюева, 1884-1937, синтезирующие древние знания с коммунистической идеологией. Его цикл под названием Ленин был написан в 1918-19 годах. Вождь мирового пролетариата Ленин в всетворениях Клюева изображён в образе красного льва, символа философского камня, а революция представлена метафорой алхимического брака. Брать её сегодня наша малиновая свадьба, брак с землёй и сорлиной волей. Откровенно алхимические образы, связанные с философским камнем и материей его компонентов, серой и ртутьем, то есть солнцем и луной, аллегорически представляют грядущие победы коммунизма. Это выловлен мир искромётной лапы, буйно радостный львёнок народов и стран. Оглянитесь, не небо над нами, а грива ядра львиной, солнце с луной. В советское время создавались целые научные труды по алхимии. Особенно увлекался тайными науками исследователь и масон Николай Морозов, 1854-1946. В 1930 году власть закрывает основанное Морозовым русское общество любителей мироведения, члены которого среди прочего изучали алхимию и астрологию. Академик также писал стихи об алхимии. Злато, олово, свинец, сын мой, сера и хадец. «И спеши, мой сын, узнать, всем им ртуть, родная мать!» Алхимические аллюзии встречались даже в научно-популярной литературе. В 1925 году Владимир Рюмин, 1874-1937, известный инженер и популяризатор науки, большой поклонник сотрудничавшего с Морозовым оккультно-ориентированного теоретика космизма Константина Циолковского, 1857-1935 год, выпускает научно-популярную книгу под названием "Занимательная химия". Книга посвящена химическим экспериментам, которые можно провести дома, и лишна любых позитивных упоминаний алхимии. В сталинской России они были немыслимы. Однако один из опытов называется "Сатурновым деревом древних алхимиков", что отсылает к рецепту так называемого "Древа Парацельса", а другой превращением белой розы в красную. что свидетельствует о знакомстве автора с алхимическими стадиями альбеда и рубеда. Наконец, ещё один эксперимент окончательно заставляет отбросить все сомнения по поводу того, знал ли Рюмин об алхимии. В нём химик предлагает читателю создать зелёного льва. Этот опыт представляет собой метаморфозу картонного жёлтого льва, покрашенного хромовым кислым калием, в зелёного при помощи серы. Рюмин шутит, что лев позеленеет от страха перед удушливым газом. После войны такие аллюзии были понятны каждому, но алхимическая отсылка была ясна только посвящённым. До выхода первой советской книги, посвящённой истории алхимии и её образов, Алхимия как феномен средневековой культуры Вадима Рабиновича оставалась больше полувека. Занимательная химия Рюмина критиковала средневековых алхимиков и смеялась над ними. И всё же, несмотря на это, автор и сам верил в современную алхимию. Он, упоминая опыт немецкого химика Отдольфа Митте, Рюмин, явно следуя ранее упоминаемой теории Габера, говорит о том, что алхимики, стремящиеся произвести трансмутацию ртути в золото, были в конечном счёте правы, просто делали это неправильно. А химики СССР смогут выделять золото из морской воды, сделав каждого богачом. Впрочем, в советской утопии металл перестанет быть мерилом цены. В будущем, когда капиталистический строй повсюду будет уничтожен, золото станет таким же технически применимым металлом, как и все остальные. Так Рюмин, отстаивавший позиции советской химии, в наше время химия не оккультная наука и воевавшей со средневековыми алхимиками, показывает, что ему самому не была чужда советская алхимия с её стремлением сделать золото достоянием всего человечества. Как же сам Рюмин мог столько знать о бальхемии и почему он, возможно, втайне ей симпатизировал? Как мы можем понять это из его замаскированных ссылок на золотодельческую символику? Дело в том, что он был потомственным русским интеллигентом. Его отец, Владимир Владимирович Рюмин старший, был из Херсонских дворян и учился у самого Менделеева, а прадед по линии матери был знаменитым финско-немецким архитектором. Наверняка в его доме была большая библиотека, а его отец, много лет изучавший химию, мог направлять его в истории этой науки. Сам Люмин младший в своих стихотворениях рассуждал о душе, нирване и сансаре, что показывает его очарованность не только советской риторикой, но и религиозными учениями. В 1930-е в СССР появляются первые книги про историю алхимии. В основном они относятся к ней критически, но встречаются и авторы, явно увлечённые древним ремеслом. В книге советского писателя Владимира Михайловича Проскурякова 1900-1950, Парацельс, вышедший в серии ЖЗЛ под редакцией Максима Горького, швейцарского алхимика изображали как революционера. Автор ставит простого, грубого мыслителя в один ряд с Да Винчи и Коперником. Жизнь Парацельса сравнивается проскуряковым с блистающим взлётом ракеты. Всё связанное с алхимией и астрологией в биографии врача забывается, и ему приписываются колоссальные научные достижения. В частности, якобы именно Парацельс открыл, что процессы, происходящие внутри организма, сходны химическим, а вокруг нас существует тысячи микроорганизмов. Не нужно пояснять, что веру Парацельса в жизнь крохотных духов внутри человеческих гуморов и его теорию о лечении организма химическими соединениями, в том числе тяжёлыми металлами, едва ли можно назвать научными открытиями в современном смысле. Несмотря на политизированную интерпретацию теории алхимика Проскуряков, читавшей новейшие западные исследования о Парацельсе и даже опиравшейся на некоторых авторов, близких к эзотерическим кругам, Впервые познакомил советского читателя со знаменитым алхимиком. В это время советская литература всё чаще посвящает отдельные главы рассмотрению алхимических теорий. В книге биолога Валериана Лункевича 1866-1941 от Гераклита до Дарвина 1936 года даже приводятся некоторые рецепты, например, по созданию гомункула. В 1959 году Выходит первый массовый художественный роман об алхимии, детская фантастическая повесть Александра Полещука Великое деяние или удивительная история доктора Меканикуса и его собаки Альмы. По её сюжету главный герой встречает необычайно умную собаку, понимающую по-немецки. Она показывает удивлённому герою дневники своего хозяина, потомственного фламандского золотадела Меканикуса. В них Меканикус рассказывает о своих предках, пытавшихся добыть философский камень и читавших реально существовавшие алхимические трактаты Иоганна Исаака Галанца, Нимую книгу Джабира ар-Рази, Авиценны, Роджера Бэкона. Сам он по просьбе отца изучил новую науку химию, однако в душе остался золотоделом. В ходе повествования Меканикус встречает нового алхимика Эменса и разоблачает его метод. Далее он пытается найти старинные алхимические рукописи, принадлежащие его семье, и благодаря им обнаруживает секрет изготовления искусственного пурпура. Начав массовое производство красителя, Меканикус открывает, что в качестве побочного продукта выделяется газ, заставляющий людей видеть странные галлюцинации. Для того, чтобы вылечить пострадавших рабочих, алхимик создаёт газ-противоядие и тестирует его на собаке. Оказалось, что антидот не только избавляет от галлюцинаций, но и необыкновенно стимулирует память и интеллект, а потому собака становится мыслящей и даже говорящей. После этого открытия Меканикуса похищают злые немецкие священники, стремящиеся овладеть секретом для своих коварных целей. Учёный пишет дневник и письмо с просьбой спасти его, кладёт в термос и отдаёт Альми. В конце концов, сбежав из тюрьмы при помощи военных, он пытается найти политическое убежище в Советском Союзе. В этой книге Полещук не только воспевает древнюю науку, но и критикует новую алхимию и трансмутационную истерию на Западе. В ходе повествования он много раз упоминает и подробно объясняет теории средневековых золотаделов, даже прилагает таблицу с алхимическими пиктограммами. Книга Полещука несомненно колоссально повлияла на восприятие алхимии в Советском Союзе. Многие впервые узнали о феномене золотоделия именно из неё. Распространение доступной литературы, посвящённой алхимии, а также разрешение на доступ в спецхранилища библиотек с полками по психоанализу и даже с книгами о тайных науках, полученные некоторыми учёными и представителями творческой интеллигенции, приводят к запоздалому оккультному ренессансу в СССР. В 1960-е годы в Москве формируется общество из диссидентов, увлечённых эзотерикой, называемое Южинским кружком по имени Переулка, где в скромном бараке проходили его собрания. У писателя Юрия Мамлеева, 1931-2015, собирались различные мыслители, обсуждавшие помимо всего прочего и алхимию, а также практиковавшие изменённые состояния сознания. В позднем СССР Адептом тайных наук прослыл Евгений Головин, 1938-2010-й. Вместе с другими членами кружка он пытался выудить из открытых фондов Ленинской библиотеки традиционалистскую и эзотерическую литературу и гадал о содержании засекреченных книг по их названиям. Его перу принадлежат посвященные теме священного искусства сочинения «Приближение к снежной королеве», Франсуара Бле «Алхимический вояж к Дионису», Алхимия в современном мире: возрождение или профанация? И другие. Также он выступал редактором журнала Splendor Solis, копировавшего оригинальное название трактата Сияние Солнца. Эпотируя публику, к примеру, создав Чёрный орден SS и практикуя собрания в стиле пьяного корабля Рембо, где участники, крепко напиваясь, читали алхимические или оккультные тексты, Головин вёл себя подобно современному художнику, устраивающему перформансы или акции. Также и алхимия была для него чем-то вроде вызывающей художественной техники. Он никогда не был ни полноценным её исследователем, ни практиком. В конце 1960-х годов алхимия перестала быть полным табу и в научно-популярных источниках. Ей посвящаются большие статьи в таких известных журналах, как Химия и жизнь. причём большинство из них по своему тону несколько некритичны по отношению к древнему ремеслу. В выпусках за 1967 год встречаются даже алхимические иллюстрации, гравюра из трактата Книга ламп Спринга и одна работа Брейгеля. В статье Золото без философского камня, но по рецептам алхимиков, автор рассуждает о том, что книги золотоделов были более оригинальны, чем 90% современных диссертаций. и оправдывает адептов священного искусства. Исследователь по профессии физик-ядерщик говорит о возможности создать золото из других элементов в современном циклотроне и даже предлагает проверить, можно ли сделать драгоценный металл из крови молоденькой девушки, как якобы написано в алхимическом рецепте синей бороды. Ученый предлагает внять увещеванием алхимиков, приводя стихотворение Николая Морозова о ртути и серии и говорит о том, что оно абсолютно правдиво. Если обстрелять ртуть ядрами серы, можно получить 1 г золота. Правда, для этого понадобится 1000 тонн серы, поэтому автор склоняется к тому, что вместо её ядер нужно использовать нейтроны водорода. Тогда за месяц из 77 л ртути получится 1,5 кг драгоценного металла. А вот из крови золота, согласно законам физики, получится создать только на сверхновой звезде, и потому Остановка, следовательно, лишь за тем, чтобы проникнуть в эти далекие космические миры, захватив с собой земного сырья и наладить там производство золота. Невероятные проекты, по замыслу еще более смелые, чем рецепты алхимиков, еще не раз станут темой обсуждения в Советском Союзе. После падения железного занавеса, диссидентская литература по алхимии, а также переводы оригинальных текстов и исследований о них, стали печататься без всякой цензуры. Златоделие в России вышло из подполья и стало частью истории и культуры, хотя некоторые люди по-прежнему относятся к самой этой теме с подозрением. На научных конференциях больше не нужно объяснять, что занимаешься изучением тайной науки, а не её практикой, а качественная литература на русском языке по этой теме продолжает появляться. Впрочем, конечно же, и в современной России, как и на Западе, до сих пор существуют группы эзотериков, пытающиеся изготовить философский камень. Кто-то из них практикует лабораторную алхимию дома, чтобы сделать иатрохимические лекарства, а другие считают священное искусство частью духовного пути, а иногда смешивают его с другими техниками саморазвития. Третьи занимаются переводами алхимических трактатов, постигают аллегории и символы и иногда входят в масонские ложи, в которые теперь можно записаться чуть ли не через интернет. В XX веке златоделие пережило настоящий переворот в самой своей структуре. Алхимия стала основой для открытий и целых научных теорий. Её метафорика и цели были переняты предприимчивыми изобретателями, в конечном итоге она была переосмыслена и самими эзотериками. Оккультисты смешали древнюю традицию священного искусства с новейшими физическими, химическими и психологическими теориями и стали опираться как на старинные трактаты, так и на новейшие культурные теории. Все проникающее ремесло золотоделия пробилось даже через барьер советского режима, а на западе оно расцвело в самых неожиданных проявлениях на картинах художников и в лаборатории ядерных физиков. История алхимии новейшего времени продолжается, и кто знает, что нам принесёт будущее. Заключение. Даже сегодня древнее ремесло алхимиков продолжает жить. Парацельсовская теория о лечении подобного подобным превратилась в лженаучную гомеопатию, которую практикуют миллионы людей по всему свету. Учёные называют новейшие понятия так, будто бы вера в одушевлённость металлов и алхимические метафоры никуда не исчезла. Благодаря этому появляются напоминающие старинные термины усталость или старость металла, а также тёмная энергия. До сих пор ходят легенды о тайном советском оружии, красной ртути, которую якобы и ныне можно купить у мафии. Словно в притче о камне и кругах на воде, алхимия в нашей жизни присутствует буквально повсюду, хотя это и не всегда ясно, если не знать, куда смотреть. Хочется надеяться, что после этой книги не замечать её колоссального влияния на историю человеческой цивилизации будет просто невозможно. Мы узнали, что со священным искусством связаны такие разные явления, как мумии и йога, порох и фарфор, спиритизм и ядерная физика. Оно вдохновляло множество знаменитых художников, писателей, правителей и учёных. Алхимия не стала рутинной повседневной практикой, в отличие от своей сестры астрологии. Если в любом киоске можно купить гороскоп или лунный календарь, вряд ли вы найдёте что-либо про превращение металлов или связанные с ним духовные практики в газете. За счёт этого золотоделие сохранило практически первозданную притягательность и таинственность. Какой же может быть алхимия будущего? Вероятно, что человечество всё же найдёт какие-то новые способы добычи золота. К примеру, не так давно были обнаружены разновидности грибов, которые аккумулируют золото рядом с собой для того, чтобы быстрее расти. Правда, если мы научимся использовать эту необычную способность грибов и проведём трансмутацию земли в золото при помощи гриба Атанара, придётся столкнуться с теми же экономическими трудностями, каких опасались атомные златоделы в 20 веке. Ещё одним вариантом перерождения для алхимии будущего является её адаптация на уровне идеологии. Удачный пример это возникший в 1969 году в Массачусетсе и существующий в какой-то форме до сих пор Институт новой алхимии. Его создатель, биолог Джон Тод, вслед за древними экспериментаторами считал, что в микрокосме заключены знания о макрокосме. Он сделал из этого абсолютно новый вывод: Природа мысляща, а следовательно, нам нужно беречь её как макроуровень собственного существования. В теориях, которые продвигает Институт новой алхимии, эликсиром жизни таким образом является единство природы и культуры, а философский камень сможет как превращать стихии в энергию, так и трансформировать алхимика внутренне, чтобы он смог осознать единение с природой. Тот прославился как пионер внедрения технологий ветряных турбин и солнечных батарей в массовое пользование. Уже сегодня без них нельзя представить себе ни глобальный рынок, ни ландшафты во многих частях мира. Расшифровывая вместо золотододельческих загадок макрокосмическую инструкцию по правильному природопользованию, человечество, по его мнению, сможет успешно произвести трансмутацию. Так или иначе, чтобы устремиться в будущее, нужно хорошо понимать уроки прошлого. В этом и состоит значение работы историка. Благодаря изучению истории алхимии мы можем не только приблизиться к пониманию, какими же были люди античности или средневековья, но и узнать больше о самих себе, чётче осознать свои цели и увидеть своё отличие от предыдущих поколений. Чтобы изучать это противоречивое явление правильно, однако требуется определённые навыки. Хотя ещё в начале 20 века казалось, что достаточно просто открыть алхимический трактат и начать его читать, сегодня мы видим, сколько ошибок в интерпретации может принести такой подход. Алхимическую иконографию через сюжеты, которые я кратко рассказал в истории древней науки, подобает исследовать также, как мы исследуем другие образы. Сейчас это большая часть визуальной культуры прошлого, к сожалению, живёт в резервации, известной только историкам традиций. к золотодельческим аллегориям применимы те же методы, которые историки и искусствоведы применяют при анализе любых изображений, в том числе всем известных шедевров живописи. И если алхимии поначалу интересовали только эзотерики и юнгианцы, которые давали священному искусству предельно далёкие от его собственного языка оценки, сегодня стоит вернуть анализ иконографии в научное русло. и связывать каждую, пусть даже самую фантастическую и забавную аллегорию с её историческим и художественным контекстом, а также с текстом, написанным рядом. Поэтому, читая современную литературу о алхимии, лучше не доверять эзотерикам-фантазёрам или недобросовестным учёным, не владеющим палеографией, языками, средствами текстуального и иконографического анализа. Чаще всего их рассуждения о старинном ремесле чистый полёт фантазий. Впрочем, Полностью исключать фантазию из своей жизни тоже нельзя. Поэтому надеюсь, что подобно тому, как форма урабороса натолкнула немецкого химика Фридриха Кекуле 1829-1896 на открытие формулы бензола, алхимия не оставит без вдохновения и терпеливого читателя, одолевшего этот труд, и пригодится в его или её жизни. Благодарности. Я признателен людям и местам которых и которые я встречал на долгом пути к написанию этой книги. Мой интерес к иконографии и культурной антропологии возник благодаря потрясающим семинарам филолога и философа Вадима Михайлина, моего научного руководителя в Саратовском университете. Увлечение темой алхимии началось со счастливого совпадения. Я написал статью об алхимической иконографии в СССР и думая, где бы можно выступить с ней, обнаружил анонс целой алхимической конференции в Вязьме, небольшом городке на западе России. Там, а затем на следующей конференции в Смоленске, я познакомился с целым рядом замечательных исследователей и специалистов по истории алхимии и эзотеризма, в частности, с организатором конференции Юрием Родниченковым, историком масонства Юрием Халтуриным, а также молодыми исследователями алхимии из Берн-Кастелькуса Виталием Морозовым. Поступив в магистратуру Русской антропологической школы РГГУ в Москве, я посвятил свою магистерскую диссертацию теме древнегреческой алхимии за Симеопанополитанского. А моими чуткими наставниками были знаток древнегреческой философии и языка Ирина Протопопова и феноменальный переводчик и эрудит Алексей Городжа. Став аспирантом, сначала под руководством академика Вячеслава Иванова, а затем Ирины Протопоповой, Я начал работать над диссертацией про упоминаемую в главе про Средневековье алхимическую книгу Святой Троицы. Во многом именно эту тему инспирировала медиевист Ольга Тагоева после очередной конференции пирровые чтения в Саратове. Она попросила меня написать статью Иисус Христос как философский камень для исторического альманаха Casus Так как для задуманного мной масштабного труда по алхимической иконографии не хватало ни источников, ни научной литературы, в их поиске я уехал из России. Сначала в Барселону по аспиранской программе «Ерасмус плюс», а затем в Германию, где благодаря поддержке немецкого исторического института в Москве и краткосрочной стипендии от фонда DAAD мог придаваться своим исследованиям на протяжении долгого времени, до тех пор, пока меня не пригласил работать в библиотеку нижнесаксонского города Вольфенбюттеля, историк искусства Штефан Лаубе. 2 года под его руководством я занимался составлением базы алхимической иконографии, находил, описывал и анализировал все известные на сегодня алхимические фронтисписы, а также аллегорические изображения, посвящённые теме колб, заключающих в себя людей, животных и химические реагенты. Мои познания в иконографии постоянно расширялись. В том числе благодаря сотрудничеству с замечательными историками Михаилом Майзульсом и Дельшат Харман, итогом которого стала наша совместная книга Страдающие средневековье, отмеченная премиями и обласканная критиками. После её издания, и окончания проекта в Вольфенбютеле, я продолжил исследования для будущего труда о алхимии в библиотеке Гёты под эгидой Фриц Тисенштифтунг. А затем в университете Гумбольдта в Берлине при поддержке Stiftung des Abtgeohatenen Hauses. Мне хочется поблагодарить всех моих учителей за вдохновение и знания, что они мне так щедро давали. Друзей и коллег за долгие беседы и неоценимую научную помощь. Сотрудников упомянутых библиотек и грантовых фондов за поддержку в исследованиях. Свою семью за возможность заниматься тем, к чему лежит сердце.